«Я всегда им предана. Я отдала бы за них жизнь, но если бы я, не разделяя чьего-нибудь чувства, приняла бы его, вы первый стали бы меня презирать. Довольно. Вы единственный человек, которому я сделала это признание». Сперва у меня не хватило слов,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 Я за тысячу миль от страсти.